Глава с е м н а д ц а т Луиза постояла снаружи пять минут и лишь потом отправилась в полицейский участок. Она помедлила из-за того, что вид Томаса вызвал в ней противоречивые эмоции. Томас был женат на очаровательной женщине по имени Ребекка, с которой Луиза несколько раз встречалась на светских мероприятиях полиции. Томас мало говорил о Ребекке, но они всегда казались счастливой парой. Может, они поссорились? Хотя не так важна причина, по которой Томас решил или был вынужден остаться на ночь в отеле. Луизу гораздо больше беспокоила собственная реакция. Блэкол уже некоторое время обманывала себя и думала, что помимо обычной привлекательности Томас всего лишь коллега. Впрочем, если быть честной, то какая-то часть внутри нее, которую она не хотела признавать, задавалась вопросом, вернулся ли Томас в участок, хотя она никогда бы ничего не сделала для такой проверки, виноватая части ее сознания испытывала волнение от этой возможности. Пара пьяных мужчин, одетых не по сезону в шорты и футболки, шла вместе со следователем по Хай-стрит обратно к вокзалу. Они не обращали на нее никакого внимания, слишком поглощенные невнятным разговором о достоинствах некоторых автомобилей, на которых почти наверняка никогда не ездили. Когда один из них начал пескляво напевать "Дэнни Бой", Луиза ускорила шаг и быстро оказалась вне пределов слышимости. Только старший инспектор Робертсон все еще находился в участке. Тусклый свет его настольной лампы проникал в темные тени офиса открытой планировки. Пара отчетов была загружена в информационную систему IT Holmes 2, которую они использовали для крупных расследований. Сегодня Томас просмотрел список прихожан, переданный Луизи от ц о м р а й л и Луиза обратила особое внимание на отчет трех пожилых женщин об одиноком мужчине, который присутствовал там. Ни одна из них его не знала. Отчет стал у них. лучше й з з а цепкой на сегодняшний день. Томас договорился, чтобы женщины пришли утром в участок и прошли опросник по распознаванию лиц. Луиза была удивлена, что Томас не сообщил ей эту информацию напрямую, но Блэколл практически не видела его в этот день. Если бы женщины опознали незнакомца, они могли бы начать искать больше свидетелей и, возможно, даже смогли бы получить данные с камер видеонаблюдения поблизости. Присутствовала также информация от Фаррела л о торговце наркотиками и результаты интервью с тренером по теннису, которого ни во что не ставила подруга Вероники Лойд Эстель Фергюсон. Ни одно из этих направлений расследования казалось никуда не вело. Луиза вернулась к пожару в церкви Святой б е р н а д е т т ы Она нашла старую статью в Меркьюри после пожара. и рассмеялась, когда увидела фотографию совсем молодого и удивительно стройного Доминика Гаррета под подписью. Она читала эту статью и раньше, но после того, что рассказал ей Гаррет, материал вызвал у следователя совсем другой отклик. Статья подтверждала слова Доминика. Официальная версия заключалась в том, что пожар произошел случайно. На фотографии на первой странице были изображены остатки церкви и группа людей, толпившихся на переднем дворе, в к о т о р о й по меньшей мере, было три священника. Не было никаких упоминаний о том, что на месте происшествия обнаружили катализатор. И когда следователь сопоставил отчеты полиции и пожарных, оказалось, что и те и другие заявили, что пожар начался случайно. Звучало разочаровывающе, и все же... Хотя статья не помогла ей напрямую, откровение Гаррета дало Луизе б л э к в л л к о е что для работы. Если подозрения Доминика о сокрытии были верны, они наводили на мысль о сговоре между церковью и полицейскими властями. В наши дни такие вещи случались редко, но Луиза легко могла представить, что это происходило тогда. Такая тактика могла стать средством защиты церкви или защиты кого-то главенствующего. Если бы у Блэкволл вообще были какие-либо доказательства того, что пожар устроили преднамеренно, тогда это событие могло бы вылиться в дело оборьбе с коррупцией. Но сейчас Луи з а д у м а л а только о том, как пожар повлиял на ее дело и мог ли он иметь какое-либо отношение к смертям Вероники л о й д и отца Малигана. Через полчаса с л е д о в а т е л ь о с т а в и л а старшего инспектора Робертсона одного в кабинете. Луиза чувствовала себя и з м о ж д е н н о й событиями этого дня, а вино, которое она выпила в компании г а р р е т а клонило в сон. Луизе хотелось сразу пойти домой, рухнуть в постель, уснуть и прогнать воспоминания о прошедшем дне. Но, несмотря на усталость, она не могла успокоиться. Следователь обнаружила, что на автопилоте едет в церковь святого Михаила в а б х и л л е Она припарковалась снаружи. Свет фар ее машины был единственным освещением в этом районе. Когда Луиза выключила их, машину окутала темнота. Луиза удивила отсутствие уличных фонарей. Она заметила только одинокий отблеск над полицейской заградительной лентой перед входом в церковь. В отчете Томаса говорилось: на вчерашней службе было восемь человек, а именно семь пожилых женщин и мужчина. Луиза представила, как женщины шаркая выходят из церкви в полумрак. Ей нужно больше информации. Неужели они приехали на машинах в церковь? Были ли они местными? Они должны были идти одни в о т ь м е Луизе такой расклад казался не безопасным, и она удивлялась, почему церковь толком не защищала своих прихожан. Если убийца присутствовал прошлой ночью на м е с с е он мог с легкостью незаметно проскользнуть в церковь и выйти из нее. Но ведь район был жилым. Достаточно одному соседу выглянуть из окна, задергивая шторы, вынести мешки с мусором, чтобы заметить кого-то подозрительного. Часто именно такие непредвиденные мелочи разрушали тщательные планы преступников. Жителей сегодня опросили. но она будет настаивать на повторном утреннем опросе с особым вниманием к мужчине на м е с с е Луиза б л э к в о л л направлялась домой по набережной, как вдруг начался прилив. В темноте, когда отблески уличных фонарей играли на покрытой рябью поверхности, вода выглядела заманчиво. Ее грязный цвет маскировало отражение ночного неба. Луиза замедлила движение. И приблизилась к морскому о з е р у в Найтстоуне. Самый быстрый путь до дома — вернуться уорл по старой платной дороге через Кьюсток. Но Блэквел обнаружила, что поворачивает направо и едет вглубь страны в сторону бульвара и отеля Роял Оук. Она понимала, почему она едет туда, но этот факт не улучшил ее с о с т о я н и е Ты ведешь себя жалко, подумала Луиза. И притормозила у отеля в поисках Томаса. Она увидела шатающуюся фигуру Доминика Гаррета, которому двое мужчин помогли выйти из бара и усадили в уже ожидавшее такси. Никаких признаков сержанта Ирландии. Луиза надавила на педаль газа, и холодный пот покрыл ее кожу. О чем черт возьми она думала? Через десять минут она уже была у дома и вышла из машины. Окна коттеджа начали покрываться инеем. Внутри дома было не намного теплее, чем снаружи. Блэквел включила газовый камин в гостиной и вернулась на кухню, чтобы разогреть в микроволновке еду. Луиза как раз успела посмотреть местные новости ITV, освещавшие убийство в церкви Святого Михаила. Съемочная группа, похоже, прибыла на место происшествия сразу после ее ухода. На фотографиях были офицеры в форме. и одинокая фигура Стивена Демпси, стоящего у входа в церковь. Нескольких местных жителей опросили, что они думают об убийствах недалеко от Хай-стрит. Их ответы идеально отредактировали, чтобы максимально усилить передачу замешательства и страха местных жителей. Мясник утверждал, что его торговля уже страдает, поскольку люди боятся покидать дома. Депутат, с которым разговаривал Робертсон, подтвердил озабоченность предприятий и жителей. Депутат подчеркнул, что делается все возможное для поимки убийцы. В отчете создавалось впечатление, что город находится в осаде, и Луиза вздохнула. Из-за этого нагнетания скоро возникнет нешуточное давление, о чем и предупреждал Робертсон. Луиза Блэквел закончила есть и обратила внимание на самодельную доску убийств. Она добавила туда фотографии отца Малигана. И провела линию между двумя церквями Святого Михаила и Святой б е р н а д е т т ы Блэквол написала пожар 1983 года по Святой б е р н а д е т т о й и тут услышала вибрацию. Луиза двинулась к телефону как наркоманка, отчасти потрясённая желанием увидеть сообщение, а отчасти заинтригованная тем, что Финч случайно раскроется после сегодняшней встречи с ней. Ее пульс участился, когда она увидела имя Томас на телефоне. Рука Блэквел слегка дрожала, когда она открыла экран, чтобы прочитать сообщение. Здравствуйте, босс. Надеюсь, все хорошо. Хотел спросить, не хотите ли выпить кофе утром перед работой?